Глава 40. Общественный конфликт. Последняя попытка. Надежды молодых людей на ночное развлечение не оправдались. По окончании спектакля Кэрри отправилась домой, думая о том, как бы объяснить своё отсутствие Герствуду. Он уже спал, но проснулся и поднял голову, когда она проходила мимо к своей кровати. Это ты, Керри. А кликнул он её. "Да, я", ответила она. На утро за завтраком Керри захотелось сказать что-то в своё оправдание. "Я не могла вчера вырваться к обеду", начала она. "До «Да полно", Керри отозвался герствут. "Зачем заводить об этом разговор? Мне это безразлично, и напрасно ты оправдываешься". «Но я никак не могла прийти», — воскрикнула она и покраснела. Заметив выражение лица Герствуда, как будто говорившее «О, я прекрасно всё понимаю», она добавила «Как тебе угодно, мне это тоже безразлично». С этого дня её равнодушие к дому ещё больше возросло. У неё уже не оставалось никаких общих интересов и с Герствудом, им совершенно не о чем было говорить. Она заставляла его просить у неё на расходы, ему же это было ненавистно. Он предпочитал избегать булочника и мясника, а долг в лавке Эсленджа довёл до 16 долларов, сделав запас всяких консервированных продуктов, чтобы некоторое время ничего не покупать. После этого Герствуд стал покупать в другом бакалейном магазине и такую же штуку проделал с мясником. Кэрри однако ничего об этом не знала. Герствуд просил у неё ровно столько, насколько с уверенностью мог рассчитывать, и постепенно запутывалось всё больше и больше, так что развязка могла быть лишь одна. Так прошёл сентябрь. Когда же наконец мистер Дрейк откроет свой отель? Несколько раз спрашивала Кэрри. Скоро должно быть, отвечал Герствуд. Но едва ли раньше октября. Кэрри почувствовала, что в ней зарождается отвращение к нему. И эта женщина, часто думала она, к Эривсю чаще и чаще ходила в гости и все свои свободные деньги, что составляла не такую уж большую сумму, тратила на одежду. Наконец было объявлено, что через месяц труппа отправляется в турне. Последние 2 недели значилось на афишах и в газетах. Я не поеду с ними заявила мисс Озборн. Кэри отправилась с ней в другой театр, решив поговорить там с режиссёром. Где-нибудь играли? Был его первый вопрос. Мы сейчас играем в казино, ответила за обеих Лола. А, -а вот как. И обе тотчас были ангажированы. Теперь Кэри стала получать 20 долларов в неделю. Кэрри была в восторге. Она начала проникаться сознанием, что не напрасно живёт на свете. Таланты рано или поздно находят признание. Жизнь её так переменилась, что домашняя атмосфера стала для неё невыносимой. Дома её ждали лишь нужда и заботы. Так, по крайней мере, воспринимала Кэрри бремя, которое ей приходилось нести. Её квартира стала для неё местом, от которого лучше было держаться подальше. Все же она ночевала дома и уделяла довольно много времени уборке комнат. А Герствуд только сидел в качалке и, не переставая раскачиваться, либо читал газету, либо размышлял о своей невеселой участи. Прошел октябрь, за ним ноябрь. А Герствуд все сидел и сидел на том же месте и почти не заметил, как наступила зима. Он догадывался, что Керри идет в гору. Об этом говорил её внешний облик. Она была теперь хорошо, даже элегантно одета. Герствут видел, как она приходит и уходит, и иногда мысленно рисовал себе её путь к славе. ел он мало и заметно похудел. У него совсем пропал аппетит. Одежда его говорила о бедности. Мысль о том, чтобы поискать какую-нибудь работу, казалась ему даже смешной. И он сидел, сложив руки и ждал. Но чего, этого он и сам бы не мог сказать. В конце концов, жизнь стала совсем невозможной. Преследования кредиторов, равнодушие Керри, мёртвое безмолвие в квартире и зима за окном всё это вместе взятое неминуемо должно было привести к взрыву. Он наступил в тот день, когда Эслэдж собственной персоной явился на квартиру и застал Кэрри дома. Я пришёл получить по счёту, заявил лавочник. Кэрри не проявила особого удивления. Сколько там? спросила она. 16 долларов, ответил Эслэдж. Неужели так много? воскликнула Кэрри. Это верно. Обратилась она к Герствуду. «Да», — подтвердил тот. «Странно, я понятия об этом не имела», — сказала Кэрри. У неё был такой вид, точно она подозревала Герствуда в каких-то ничем не оправданных тратах. «Всё это в самом деле было взято», — сказал Герствуд и, обращаясь к Эсладжу, добавил. «Сегодня я ничего не могу вам уплатить». Хм, буркнул Эслерж. А когда же? Во всяком случае, не раньше субботы, ответил Герствут. Вот как, рассердился лавочник. Хорошенькое дело. Мне нужны деньги. Я хочу получить по счёту. Кэри стояла в глубине комнаты и слушала. Она была ошеломлена. Как это некрасиво. Как гадко. Герствут тоже был немало раздрадован. Говорить сейчас об этом всё равно без толку, сказал он. Приходите в субботу, и вы получите часть денег. Лавочник ушёл. Как же мы расплатимся с ним? спросила Кэрри, которая всё ещё не могла прийти в себя от невероятных размеров счёта. Я не могу заплатить столько денег. Да и не зачем, ответил Герствуд. На нет и сюда нет. Придётся ему обождать. Но я не могу понять, как это мог набежать такой счёт. Недоумевала Керри. Что ж, мы всё это съели, сказал Герствуд. Странно, не сдавалась Керри, всё ещё терзаемая сомнениями. Но скажи на милость, зачем ты так говоришь? воскликнул Герствуд. Разве я один ел продукты? Ты говоришь так, словно я эти деньги присвоил. Я знаю только, что это ужасно много, стояла на своём Керри. Нельзя меня заставлять столько платить. Это гораздо больше, чем у меня сейчас есть. Но «Ну, будет тебе, сказал Герствуд, опускаясь в кресло. Керри ушла, а он сидел, обдумывая, что бы предпринять. В то время в газетах начали появляться заметки, передававшие слухи о том, что в Бруклине назревает забастовка трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днём и низкой заработной платой. Как и всегда, рабочие с целью воздействовать на хозяев и заставить их идти на уступки, выбрали почему-то холодное зимнее время нерствовал, читал газеты и думал о том, что эта забастовка может блокировать всё движение в городе. Она разразилась за день или за два до его размолвки с Кэри. Однажды под вечер, когда всё было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина. Герцвуд был хорошо знаком с предсказаниями газет о предстоящей в эту зиму безработице и сообщениями о паническом настроении на денежном рынке. Он читал это с большим интересом, поскольку сам сидел без работы. Он обратил внимание на требования бостующих вагон-вожатых и кондукторов, которые заявляли, что стали теперь получать наполовину меньше, чем раньше, когда они получали по 2 доллара в день, так как в последнее время управление дорог начало усиленно пользоваться разовыми и одновременно увеличило рабочий день постоянных служащих до 10, 12 и даже 14 часов в сутки. Разовыми называли людей, которых управление нанимало для того, чтобы обслуживать вагоны в самое горячее время, то есть в часы наибольшего наплыва пассажиров. За каждый рейс разовому платили 25 центов. Как только кончалась горячая пара, этих людей отпускали на все четыре стороны. Хуже всего было то, что никто не знал, когда ему предоставят работу. Тем не менее, нужно было являться в парк с утра и в хорошую, и в дурную погоду, и ждать у ворот, пока ты не понадобишься трамвайному управлению. Средний заработок при системе разовых редко превышал 50 центов в день, то есть плату за два рейса. Иными словами, платили только за 3 с лишним часа работы, а ожидание в счёт не шло. Трамвайные служащие утверждали, что эта система всё шире и шире входит в практику, и недалеко то время, когда из 7000 трамвайных работников только немногие будут получать регулярно по 2 доллара в день. Они требовали, чтобы эта система была отменена, чтобы рабочий день, не считая случайных задержек, не превышал 10 часов и чтобы плата была не ниже 2 с четвертью долларов в день. Они настаивали на немедленном удовлетворении всех своих требований, но трамвайные компании ответили решительным отказом. Герст вот вначале сочувствовал рабочим и признавал справедливость их требований. Можно даже утверждать, что он до конца сочувствовал забастовщикам, каковы бы ни были в дальнейшем его действия. Читая почти все известия, он обратил внимание на тревожные заголовки, которыми начинались газетные заметки о забастовке. Он прочёл их от начала и до конца и запомнил названия всех семи трамвайных компаний, а также точное число бастующих. Как глупо бастовать в такие холода, размышлял он. Впрочем, от души желаю им победы. На следующий день газеты пестрели уже более подробными сообщениями. Бруклинцы ходят пешком, писала газета World. Рыцари труда блокировали движение трамваев через мост. 7000 человек бросили работу. Герст вот читал всё это и пытался предсказать исход забастовки. Он верил в силу трамвайных компаний. Забастовщики едва ли возьмут верх, думал он. У них нет денег. Полиция, конечно, будет оказывать помощь трамвайным компаниям. Публике необходим трамвай. Он отнюдь не сочувствовал владельцам трамвайных линий, но сила была на их стороне. К тому же трамваи нужны населению. Нет, этим ребятам не выиграть, решил он в конце концов. Среди всяких других заметок Герствуд прочёл циркуляр одной трамвайной компании, гласивший: Трамвайные линии Atlantic Avenue, ко всеобщему сведению. Ввиду того, что вагоновожатые, кондукторы и другие служащие нашей компании внезапно бросили работу, мы предлагаем всем лояльным служащим, бастующим против воли, вернуться на свои места, о чём следует заявить до 12 часов 16 января. Этим лицам будет предоставлена работа под надлежащей охраной в порядке поступления заявлений, и, сообразно с этим, они будут направлены на разные маршруты. Все не подавшие подобного заявления будут считаться уволенными, а вакантные места будут предоставляться новым служащим по мере найма их компанией. Директор-распорядитель Бенджамин Нортон. Герствуд обратил внимание и на следующие объявления в одном из столбцов отдела спрос на рабочую силу. Требуется 50 опытных вагон-вожатых, знакомых с системой Вестенгауза для управления только почтовыми вагонами в Бруклине. Охрана гарантируется. От него не ускользнули слова об охране в обоих объявлениях. В этом сказывалась неприступная мощь трамвайной компании. Полиция на стороне компании, снова подумал он. Забастовщики ничего не добьются. Впечатление от прочитанного было ещё свежо в уме Герствуда, когда в присутствии Керри произошёл инцидент с лавочником, и без того многое раздражало Герствуда, а это послужило последним толчком. Никогда ещё Кэрри не обвиняла его в расточительстве, а ведь сейчас её слова в сущности были почти равносильны этому. Она усомнилась в том, что такой счёт мог вырасти естественным путём, а он так старался сократить расходы, чтобы они не казались ей обременительными. Он обманывал мясника и булочника лишь бы поменьше тревожить Кэрри. К тому же, он лично ел очень мало, почти голодал. Чёрт, вырвалось у него. Я ещё могу найти работу. Я ещё не выбыл из строя. Он решил, что теперь уж и впрямь необходимо за что-то приняться. Слишком унизительно сидеть тут и выслушивать подобные оскорбления. Ведь если так будет дальше, то ему вскорости бог весть что придётся сносить. Герст вот встал и выглянул на улицу. Погода была пасмурная. И вдруг у него мелькнула мысль отправиться в Бруклин. А чего же нет, подсказывал ему разум. Там каждый может получить работу. Ты будешь зарабатывать 2 доллара в день. А как насчёт забастовщиков? шептал какой-то голос. Тебя могут изрубечить. О, это маловероятно, отвечал самому себе Герстют. Трамвайные компании поставили на ноги всю полицию. Всякий, кто пожелает вести вагон, найдёт должную защиту. Но ведь ты не умеешь водить вагон, говорил голос сомнения. Не зачем и наниматься вагоновожатым, отвечал рассудок. Уж билеты-то я, наверное, сумею выдавать. Но там нужны главным образом вагоновожатые. О, они охотно возьмут кого угодно. Несколько часов Герствуд дискутировал сам с собой, перебирая все за и против и чувствуя, что нет особой необходимости спешить в таком верном деле. А на утро он надел свой лучший костюм, который тем не менее имел довольно жалкий вид, и стал готовиться в путь. Он завернул в бумагу немного хлеба и холодного мяса. Кэри заинтересованное не спускала с него глаз. Куда ты идёшь? Спросила она наконец: "В Бруклин?" ответил Герствуд. Но так как Керри всё ещё с удивлением смотрела на него, он добавил: "Я думаю, что найду там работу". "Трамвайщиком?" изумилась Керри. "И ты не боишься?" "Чего же бояться?" отозвался Герствуд. "Все трамвайные служащие, подохранные полиции, в газетах пишут, что вчера избили четырёх штрейкбрехеров". Это так, согласился Герствуд, но нельзя верить всему, что сообщают в газетах. А трамвай всё равно будет ходить. У Герствуда был сейчас довольно решительный вид, но это была решимость отчаяния, и Кэрри стало больно за него. Она точно вдруг увидела призрак прежнего Герствуда, мужественного и сильного. Небо было затянуто тучами, и в воздухе носились редкие хлопья снега. Не особенно приятная погода для путешествия в Бруклин, невольно подумала Кэрри. Герствуд ушёл раньше её, и это уже само по себе было знаменательным событием. Дойдя до угла 14-й улицы и 6-ой Авеню, он сел в трамвай. Герствуд читал в газете, что десятки людей являются с предложением своих услуг в конторы Бруклинской трамвайной компании, и всех принимают на службу. Герствуд, молчаливый и мрачный, добирался туда сначала конкой, потом на пароме. Дальше путь предстоял нелёгкий, так как трамвай не шёл, а день был холодный, но Герствуд упрямо шагал вперёд. Стоило ему очутиться в Бруклине, как он сразу почувствовал, что находится в районе забастовки. Это сказывалось даже в поведении людей. На некоторых путях не видно было ни одного трамвайного вагона. На перекрёстках стояли небольшие группы. Мимо Герствуда проехало несколько открытых фургонов с расставленными на них табуретками. На фургонах были надписи: "Флэтбуш" или "Проспект Парк", "Плата 10 центов". Герствуд заметил, какие холодные и угрюмые лица у окружающих. Рабочие вели здесь войну. Добравшись до конторы трамвайной компании, Герствут увидел возле здания несколько человек в штатском, а также группу полицейских. Вдали у перекрёстка стояли другие люди, очевидно, забастовщики, и наблюдали за тем, что происходит. Все дома кругом были маленькие, деревянные, а улицы плохо вымощены. После Нью-Йорка Бруклин производил весьма убогое впечатление. Герствуд пробрался в самый центр маленькой группы, за действиями которой наблюдали и полицеймены, и прочие стоявшие поблизости люди. Один из полицейских обратился к нему: "Что вы ищете?" "Я хочу спросить, не найдётся ли тут работы?" "Контора вот здесь, наверху", ответил синему мундиру. Судя по выражению лица этого блюстителя порядка, он относился безучастно к тому, что происходит, но в глубине души явно сочувствовал бостующим и потому сразу возненавидел пришедшего скаба. С другой стороны, по долгу службы он был обязан поддерживать порядок. Над истинной ролью полиции в человеческом обществе ему никогда не приходило в голову задумываться. Не того склада он был человек, чтобы задаваться подобными вопросами. В нём смешались два чувства, которые уравновешивали друг друга. Он стал бы защищать этого человека как самого себя, но лишь потому, что это ему приказано. А скинув синюю форму, он переломал б рёбра всем штрейкбрехерам. Герствуд поднялся по грязной лестнице и очутился в маленькой, не менее грязной комнате, где находилось несколько конторских служащих. Они сидели за длинным, отгороженным барьером столом. "Что вам угодно, сэр?" обратился к нему человек средних лет, поднимая глаза от бумаг. "Вам нужны люди?" спросил в свою очередь Герствуд. "А вы кто же будете? Вагон-вожатый?" "Нет. Я никогда не работал трамвайщиком, ответил Герствут. Он несколько не был смущён. Он знал, что трамвайные компании нуждаются в людях. Если одна контора его не возьмёт, то наймёт другая. И ему было совсем безразлично, как отнесётся к нему этот служащий. Хмм, пробормотал клерк. Мы, конечно, предпочитаем людей с некоторым опытом. Видя однако, что Герствут равнодушно улыбается, он добавил: Ну я думаю, вы скоро научитесь управлять вагоном, как ваша фамилия, спросил он. Виллер. Клерк написал распоряжение на маленькой карточке. Идите вот с этим в парк и передайте мастеру. Он покажет вам, что нужно делать. Герст тут вышел, спустился с крыльца и снова очутился на улице. Он пошёл в указанном направлении, а полицейские глядели ему вслед. И ещё одному охота попытать счастье. Заметил полицейский Кийли, обращаясь к полицейскому Мейси. Я уж так думаю, что ему на млучшее, спокойно отозвался его товарищ. Они уже видели немало за Бостовок.